Мсье Андрея показал мне собственный карикатурный портрет, нарисованный кем-то из друзей. Он был изображен в виде ковбоя с большой бутылкой кальвадоса, торчащей из бокового кармана. Я мог бы спросить, по какой причине мой приветливый и безобидный хозяин предстает в таком свирепом обличье. Но не стал. Вместо этого я достал свой экземпляр книги Эйнит Старки, Флобер «Становление мастера». и показал ему франтиспис. «Се флобер, са? спросил я, просто чтобы убедиться. Примечание. «Вот это флобер, да». Конец примечания. Он хихикнул. «Се луи буйе. Уи-ви, oui, oui. се Буье. Примечание. Это луи Буье. да-да, это Буье. Конец примечания». Ему явно не впервые пришлось отвечать на этот вопрос. Я проверил еще несколько мелочей и, наконец, спросил о попугаях. «А, попугаи. Их двое». «Да, а вы знаете, который из них настоящий?» Он снова хихикнул. «Музей в Круассе создавали в 1905 году», — ответил он. «Это год моего рождения. Естественно, меня при этом не было. Они собрали все, что смогли? Ну, вы сами видели». Я кивнул. «Получилось не густо». Многие вещи пропали. Но куратор решил, что они смогут заполучить попугая Флобера, Лулу. Поэтому они отправились в музей естественной истории и сказали, «Дайте нам, пожалуйста, попугая Флобера. Он нам нужен для павильона». И музей ответил, «Конечно, пойдемте». Месье Андрея явно рассказывал эту историю не впервые. Он знал, где сделать паузу. И они повели куратора туда, где у них хранится резервная коллекция. Хотите попугая? Вот секция птиц. Дверь открылась, и перед ними оказались 50 попугаев. Что они сделали? Единственную разумную, логичную вещь. Они взяли простую душу, перечитали описание Лулу, точно как я за день до этого. И потом выбрали попугая, который больше всего подходил под описание. Через сорок лет, после последней войны, стала создаваться коллекция в «Отель Дью». И снова создатели коллекции пришли в музей и сказали, «Можно нам взять попугая Флобера?» «Конечно», — сказал музей, — «выбирайте, но смотрите, не ошибитесь». Снова пришлось обратиться к простой душе. и выбрать самого подходящего попугая. Так и получилось, что их два. Значит, если павильон в круассе выбирал первым, то настоящий попугай у них? Мсье Андре не казался особенно в этом убежденным. Он сдвинул свою твидовую шляпу на затылок. Я достал фотографии. Но если так, то как же быть с этим?» Я процитировал знакомое описание попугая и указал на несовпадающие по цвету лоб и шею попугая из круассе. Почему попугай, которого выбрали позже, больше похож на описание в книге, чем попугай, которого выбрали раньше? Ну, тут нужно помнить две вещи. Во-первых, Флобер был художником. Он следовал своему воображению. Он легко мог изменить факт в угоду ритму. И часто это делал. Да, он взял из музея попугая, но это не значит, что он описал его буквально. Почему бы не изменить окраску, если так будет лучше звучать фраза? Во-вторых, Флобер вернул попугая в музей, когда закончил повесть. Это было в 1876 году. Павильоны создали только через 30 лет. Чучело животных пожирает моль. Они разваливаются». — Ведь именно так случилось с попугаем Фелисите. Из него выпала набивка. — Да. Возможно, с годами перья меняют цвет. — Конечно, я не специалист по чучелам. Вы хотите сказать, любой из них может оказаться настоящим? — Или, вполне возможно, не один? — Он распрямил руки над столом медленным, успокаивающим жестом фокусника. У меня оставался последний вопрос. А остальные попугаи по-прежнему в музее? Все пятьдесят? Не знаю. Вряд ли. Понимаете, в двадцатые-тридцатые годы, когда я был молодым, чучело, зверей и птиц оказались в моде. Их ставили в гостиных. Людям казалось, что это красиво. Поэтому многие музеи распродали ненужные части коллекции. Зачем музею пятьдесят амазонских попугаев? Они просто сгниют. Не знаю, сколько их там осталось. Думаю, от большинства давно избавились. Мы обменялись рукопожатием. Стоя на крыльце, мсье Андрия приподнял шляпу на мгновение, подставляя свою чувствительную голову августовскому солнцу, Я был доволен и разочарован одновременно. Это был ответ, и в то же время не ответ. Конец и не конец. Как предсмертные удары сердца Фелиситы, история становилась все медленнее, все невнятнее, все слабее. Так иссекает фонтан, так замирает эхо. Что ж, наверное, так и должно быть. Пора было прощаться. Как добросовестный врач, я совершил обход всех трех статуй Флобера. Как он там? В Трувилле усы все еще нуждается в починке, хотя заплата на бедре выглядит менее заметной. В барантене левая нога начала отрезкаться, в пиджаке образовалась дыра, мох покрыл пятнами верхнюю часть туловища. Я смотрел на зеленоватые отметино на его груди — Прикрыл глаза, постарался представить его карфагенским толмачом,